как бы не заметив протянутую им руку, не подал ему своей руки. Каждый вечер от меня их величества заходили к оставшейся свете. При их величествах остались граф и графиня Бенкендорф. Графиня пришла в дворец, когда его уже окружили революционные солдаты. Фрейлина, баронесса Буксгевден, графиня Гендрикова, госпожа Шнайдер, граф Фредерикс, генерал Воейков и генерал Гротен были уже арестованы. Единственный флигель адъютанты Линевич и граф Замойский, которые до последней минуты не покидали государыню, вынуждены были уйти, и вернуться им не разрешали. Сабдина, самого их близкого друга, ее величество и дети все время ожидали, но он не появлялся, и другие все тоже бежали. Остались преданные учителя Алексея Николаевича, Жильярд и Гиба, некоторые слуг, все няни, которые заявили, что они служили в хорошее время и никогда не покинут семью теперь, оба доктора, Бодкин и Деревенко. Вообще все личные слуги Государыни, так называемая половина Ее Величества, все до одного человека начиная с камердинеров и кончая низшими служащими, все остались. У государя же, кроме верного камердинера чем Дурова, почти никого не осталось. Комендантом дворца был назначен Кацебу, бывший офицер Уланского Ее Величества полка. За некрасивые истории оттуда прогнанный. Я знала его с детства и была рада, что он, а не другой, был назначен, так как у него было доброе сердце, и он любил их величество. Он часто заходил ко мне, отвез даже письма моим родителям в Петроград, и первый предупредил, что меня увезут, как только я поправлюсь. Ее величество умоляла Кацебу оказать содействие, указав, что разлука со мной в эту тяжелую минуту была бы равносильна разлуке с одним из ее детей». Кацебу отвечал уклончиво, да он ничего и не мог сделать. Фельшерица из моего Лазарета, которая одна оставалась при мне, кинулась перед их величествами на колени, умоляя их взять меня в комнату для детей и не отдавать. Теперь, говорила она сквозь слезы, минуту показать вашу любовь к Ане Александровне. Государь, улыбнувшись, сказал ей, что напрасно она беспокоится. Граф Бенкендорф сказал государю, что надо скорее отдать меня, так как это лучше для государыни, что меня будут держать только в министерском помещении Думы, где очень хорошо. 19 марта утром я получила записку от государыни, что Мария Николаевна умирает и зовет меня. Посланный передал, что очень плоха и Анастасия Николаевна. У обеих было воспаление легких а последнее, кроме того, оглохло по причине воспаления уха. Кацебу упредил меня, что если я встану, меня сейчас же уведут. Одну минуту во мне боролись чувства жалости к умирающей Марии Николаевне и страх за себя. Но первое взяло верх, я встала, оделась, и Кацебу в кресле повез меня верхним коридором на половину детей, которых я целый месяц не видела. Радостный крик Алексея Николаевича и старших девочек заставил меня все забыть. Мы кинулись друг к другу, обнимались, плакали. Потом на цыпочках пошли к Марии Николаевне. Она лежала белая, как полотно. Глаза ее, огромные от природы, казались еще больше. Температура была сорок девять градусов. Она дышала кислородом. Когда она увидела меня, то стала делать попытки приподнять голову и заплакала, повторяя «Аня, Аня». Я осталась с ней, пока она не заснула. Когда меня везли обратно мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса-деревенька, который, развалившись на кресле, приказывал наследнику подать ему то то, то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивленными глазками бегал, исполняя его приказания. Этот деревенька пользовался любовью их величеств. Столько лет они баловали его и семью его, засыпая их подарками. Я умоляла, чтобы меня скорее увезли.